Глава двадцать вторая Загадка семерки Рауль подводит меня к старушке Ангелу. Я узнаю ее, потому что видел ее фотографии в газетах. Это мать Тереза. На земле она всех ослепляла своим великодушием. Она была настоящей святой среди святых. Неважно, теперь у неё уже четвёртая серия клиентов, и она раз за разом садится в колошу. Что ж, если даже у матери Терезы не получается стать семёркой, значит это вообще никому не по плечу. Видно, что старушка смущена своими шерами и испуганно причитает, как будто обварилась, сварив яйца. и попытавшись вынуть их из кастрюльки. По словам Эдмонда Уэллса, в жизни встречаются только такие проблемы, которые ты готов решать. Рауль напускает на себя пренебрежительно-гордый вид. Ты вообразил, что всё понял? Ну нет. Мы не располагаем даже знанием, которое позволило бы нам измерить глубину нашего невежества. Жёлтый мир познания снабдил меня ответами на вопросы, которые я себе задавал, когда был смертным человеком. Эдмунд Уэллс научил меня, что смысл развития сознания таится в индийских цифрах. Это всё, что надо понять. Ты считаешь, раньше мы были танатанафтами, одухотворёнными людьми, пятёрками. Сейчас мы ангелы, шестёрки. Следующий этап превращение в семёрки. Ну что это такое? Семёрка. Семёрка это существо, набравшее 700 баллов, высказываю я предположение. Не будь я нематериальным, Рауль наверняка трехнул бы меня как грушу. А конкретно что такое семёрка? Суперангел, другая сущность, если приглядеться и уловить разницу между беднягами-пятёрками и нами-шестёрками. То, как мне представляется, появится почва, чтобы задаться вопросом, кто же такие семёрки? Напрасно мой друг так волнуется. Я, как было осторожен, так и остаюсь. По-моему, он витает в облаках. Быть семёркой это, наверное, грандиозно. Я перерыл кучу текстов. В них написано, что над ангелами реют херувимы и серафимы. Речь о том, кто над кем властвует, кто восседает на троне. Лично моё мнение такое: выше ангелов находится категория, и он договаривает шёпотом, как будто боится, что его подслушают богов. Узнаю старого друга, всегда выдвигающего самые головокружительные гипотезы. Почему-то говоришь боги, а не бог. Видно, что он много об этом размышлял. На древнееврейском Бог Эль, но в текстах пишут Элохим, а это множественное число. Мы делаем вид, что шагаем, перебирая ногами по псевдоповерхности, как делали раньше на земле. Ты обсуждал это с другими ангелами? Что они об этом думают? В этом вопросе ангелы ничем не отличаются от смертных. Половина верит в Бога, треть атеисты, неверующие. Есть ещё четверть агностиков, соглашающихся, как и мы, что не знают, существует ли бог. Половина, треть и четверть это перебор, несколько больше единицы. Штука в том, что у некоторых сосуществуют или меняют одна другую две точки зрения, соглашается мой друг, и резюмирует. Четвёрка это люди, пятёрка мудрецы, шестёрка ангелы, семёрка боги. Вроде бы логично. Я не тороплюсь с ответом. Смертным неведомо, существует ли Бог, они не располагают никакими доказательствами, поэтому лучшая рекомендация для них скромность. Для прежнего Мишеля Пенсона, то есть для меня земного, позиция честного человека состояла именно в агностицизме, от агностос без уверенности. На мой взгляд, агностицизм полностью совпадает с прославленным пари Блеза Паскаля, считавшего правильным ставить на существование Бога. Живя на земле, я соглашался, что имеется один шанс из двух, что есть жизнь после смерти, один шанс из двух, что ангелы это реальность, один шанс из двух, что существует рай. Приключение Танатанафтов показало, что я не ошибался. Тогда я не считал необходимым повышать или уменьшать оправданность веры в Бога. Для меня он оставался гипотезой с 50-процентной вероятностью. Рауль продолжает. Здесь поговоривают о спущенной сверху директиве. Хватит чудес, мессий и пророков, новых обретённых в откровениях веры в они Кто наделён властью и видением во времени, чтобы принять такое решение, если не Бог или боги? Рауль доволен тем, как на меня подействовали его рассуждения. Я в замешательстве. Уж не в том ли цель моей следующей миссии, чтобы сделаться богом? О таком я не смею и помыслить. Я уверен, что эти ворота открываются на Олимп. Безапелляционно сообщает Рауль Разурбак, указывая на изумрудные врата. От смущения я кашусь на воображаемые часы, показывающие степень готовности моих яиц. Хорошо, только мне придется отлучиться на землю, поприсутствовать при рождении моих клиентов, предупреждаю я. Я с тобой. Час от часу не легче. Хочешь побывать вместе со мной на земле? Хочу. подтверждает он. Давненько я там не бывал, с тех пор, как оставил там в последний раз свои отпечатки. Ты ведь знаешь, что возвращение на землю, помимо этих моментов, находится попросту под запретом. Рауль исполняет двойное сальто, демонстрируя своё желание расслабиться. Для чего лучше всего подходит полёт на большое расстояние. Запрещать запрещено. Брось, Мишель. Тебе ли не знать, что я был и остаюсь бунтарём. Выпрямившись передо мной и предав своему лицу ангельское выражение, он цитирует по памяти отрывок из четвёртого тома энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмунда Уэллса, который выучил наизусть.